Мало ли шофёров любят ночевать под тёплым боком жены или любовницы и предпочитают не ставить машину в гараж. Так что по замыслу полковника ФСБ Чернова ничего не должно было бросаться в глаза даже вездесущим старушкам у подъезда. И не бросалось днем приходилось действовать более изобретательно и тогда на смену безобидным названием спецавтомобилей приходили другие Мосгазконтроль Мосочиствод и его, Чернова, сотрудники облачались в соответствующую униформу и ковырялись, ковырялись, ковырялись ворчать бесполезно во-первых, это их долг и прямая служебная обязанность быть незаметными раствориться колготной, бестолковой, подчиняющейся собственным законам жизни улицы и двора. Во-вторых, Чернов был для своей должности не очень молод и оттого крут. Слишком долго не замечали. Ну, не показался когда-то он начальству, а потом прилепилось и пошло, и поехало. Другие двигались по служебной лестнице скачками, он, словно сизив, катил и катил свой тяжеленный камень на сей раз выпал шанс москву накрыл запоздалой вторичный весенний грибп и у них в управлении разом вышибла треть оперативного состава на операцию же подобного масштаба надо было поставить руководителя соответствующего ранга и опыта руководство скрипя сердце и по здравом размышлении его старшим и теперь Отчетливо понимая и просчитывая свои возможности, Чернов готов был выпрыгнуть из зашнурованных ботинок, но сделать так, чтобы комар носа не подточил. Над Москвой встало солнце, потеплело, вызолотило луковицы церквей. Прошли поливалки, наполнив воздух влагой. Водитель москвича не сообразил вовремя прикрыть окно, и несколько капель попало на его успевший засезавец без бритвы щеки. Оно и к лучшему освежился. Полудремотное состояние улетучилось. Он с завистью посмотрел на лавочку в глубине двора, где, свернувшись калачиком, изображая бомжа, дремал коллега чернов подъехал на ветхом служебном жигуле припарковался на оставшем обычном месте и неторопливой походкой направился к москвичу все абгеахт предупреждая вопрос шефа доложил водитель гамза отвернулся часа в четыре еще бы не абимах Случись, что его тут же сдернули бы с постели, а то, что вернулся Гамзат, это отлично. Гамзата они как раз и ждали. Откуда вот он только приехал в такую познату? Про дрезину и полустанок Чернов, естественно, не догадывался. Он проводил взглядом своего коллегу, который шаркающей походкой направился к лавочке с бомжом. Его в оперативной машине привез сам Чернов. В руках вновь прибывший имел коричневый бумажный пакет с двумя бутылками пива и нехитрой снетью. Даже лже-бомжам необходима пища. Что касается меню, то тут продукты отбирал сам Чернов. Никаких гамбургеров, никаких домашних салатов в стеклянных банках. Ничего, что могло бы вызвать подозрение на оседлость или денежный достаток. Банка «Килик» Пол батона хлеба, максимум удовольствия — дешёвое пиво. С дворничихой уладили? Уладили. Они теперь на пару словчиком стеклотару сдают. Я уже весь свой балкон им перетаскал. Ну-ну. Чернов усмехнулся. Всего предусмотреть никто не может. Вот и они не предусмотрели, что нынче дворники многим напуганы. Волна терроризма, захлестнувшая Россию и докатившаяся до столицы, заставила должностные лица выполнять свои обязанности. Появились замки на черных ходах и подвалах, но с этим ребята Чернова справились относительно спокойно, перепилили дужки и все дела. С бдительностью сложнее. Как бомжу, даже такому симпатичному, как Вовчик, втереться в доверие.